«А хрен его знает!» — пожал плечами Лебедев. «Это каких же бабок стоит?» — продолжал удивляться Усманов, глядя на мебель с инкрустациями, витражи в дверных и оконных рамах и вазы из оникса и малахита. «По мне запалить бы все это!» — проворчал Лебедев, поигрывая связкой ключей, найденной им в кармане у репли. Они повернули в коридор, проходивший через весь второй этаж, и вдруг увидели, как приоткрылась дверь одной из комнат. Кто-то выглянул оттуда и, заметив их, резко прикрыл дверь, щелкнул замок. Бывшие разведчики, достав пистолеты, осторожно приблизились к подозрительной двери и замерли по обеим ее сторонам. «Эй, там!» Открывайте немедленно и выходите по одному, руки за голову. «Вы кто?» — завизжал внутри комнаты женский голос. «Чего вам надо?» «Баба!» — расплылся в улыбке Усман. «О, дела!» «Ты что, забыл? Тут же Коля Радченко свою жену держит, с которой он не поладил, напомнил лебеди. Он крикнул «Эй, мадам!» «Не бойся, мы тебе ничего плохого не сделаем. Давай открывай. Некогда мне ключи подбирать». Послышались неуверенные шаги, дверь приоткрылась, и в тот же миг лебеди рванул ее на себя. В глаза ему бросилась широченная постель, еще хранившая очертания двух тел, а ноздри ощутили неповторимый запах, витающий обычно в комнате после ночи любви тут?» — рявкнул майор. «Где он?» «Репа. Он ушел!» — промечала перепуганная надежда и залилась слезами. «Красивое имя Репа!» — задумчиво произнес Лебедев. «Это не тот, который нас встречал?» «Да не реви ты, никто тебя не тронет!» «Не трони, даже и не проси!» — поддакнул Усманов, пожирая жадным взглядом упругие округлости, выпиравшие из-под легкого халатика того самого, который сыграл определяющую роль в особлазнении репы. Надежда в отчаяние, поскольку вместо ясно обозначившейся возможности с помощью репы обрести свободу, над ней вновь сгустились тучи неизвестности. «Вы кто?» — робко спросила она. «Хрен в кожаном пальто!» — с готовностью откликнулся Лебедев. «Мы пришли вас освободить, мадам!» — поспешил смягчить грубость товарища Усманов. Надежда окончательно перестала что-либо понимать, и оттого заплакала еще горше. «Ну, ты идешь или нет?» — потерял терпение Лебедев. «Выйдите, я переоденусь». — попросила Надежда. «Ага, сейчас все бросим», — ехидно сказал Лебедев. «Ничего, красавица, мы отвернемся», — заверил Усманов. «И потом, мы не мальчики, столько уже всего видели-перевидели. Так что давай, одевайся и поскорей». Надежда покорно начала переодеваться. Она уже начала привыкать к роли пленницы — Ее просьба выйти прозвучала скорее для проформы, по привычке. К тому же стесняться своего тела ей не приходилось. Разведчики, которые, естественно, и не подумали отвернуться, вынуждены были это признать. Подом Лебедева отправил женщину вниз под конвоем Усманова, а сам продолжил обход дома. «Никого нет». — сообщила Набрамову, через десять минут спустившись вниз. «Ну — На и ладненько, — кивнул Абрамов. — Если кто-то был здесь, то теперь он же, наверное, к Москве подбегает. Будем звонить начальству. — А что со всей этой командой делать? — спросил Усманов. — Не знаю. Может, всех в расход? — подмигнув Лебедеву с серьезным видом, — сказал Абрамов наблюдая, как от ужаса задергались еще полчаса тому назад такие крутые ребят. А может, их ждет экстрадиция? Копит, наверное, им билеты до родного города, посадят на самолет и гудбай...